Глава двадцать шестая Я задумался о великом таинстве перерождения и изменения самого себя. Жил когда-то в нашем городе прокаженный. «Я хочу показать тебе бездну», — сказал отец. И он повел меня на окраину, где за домами виднелся голый замусоренный пустырь. Маленький домишко стоял посреди пустыря, за забором, отгородившим прокаженного от остального мира. «Ты верно думаешь, что он в отчаянии?» «Присмотрись. Он сидит на пороге и зевает. В нем умерла любовь только и всего. Его сгноило изгойство всего-навсего. Запомни». Изгойство не терзает болью, оно изнашивает тебя день за днем. В изгнании питаются с нами и в кости играют понарошку. Да, он сыт. Но что толку в сытости? Он король царства теней. «Наше спасение в необходимости», — продолжал отец. «Что за игра в кости без денег?» Что за жизнь в мечтах? Мечты не приносят счастья, они слишком податливы. Как безнадежен рой мечтаний, заполняющий пустоты юность На пользу каждому все, что сопротивляется и противится. Не болезнь беда прокаженного, податливости жизни. У него нет необходимости идти, он осел у своей кормушки. Горожане приходили поглядеть на него. Окружив забор, они затаивали дыхание, словно заглядывали после тяжелого подъема в кратер вулкана. Они бледнели, словно уже услышали грозный гул в глубине земли. Жизнь за забором казалась им исполненной тайны. Но тайны в ней не было. «Не тешь себя иллюзиями», — сказал отец, — не выдумывай прокаженному бессонных ночей, отчаяния и рук, заломленных в бессильной ярости против самого себя, Господа и всех людей на земле. Он не участие. И с каждым днем он от нас все дальше и дальше. Что связывает его с людьми? Глаза ему затянуло пелена гноя, бессильные руки повисли плетьми, Городской шум для него шум, проезжающий неведомо где телеги. Жизнь — не слишком понятное зрелище. А что такое зрелище? Спектакль. Пустяк. Он ничего не стоит. Живит только то, что переделывает тебя. Нельзя жить, превратившись в склад с мертвым грузом. Мог бы жить и прокаженный. Подвози он на лошади камни для постройки храма. Но нет... Этого снабдили всем. Со временем вошло в обычай навещать прокаженного каждый день, сострадать ему и через забор, отгородивший его от мира, перекидывать ему приношения. Он стал башком. Ему служили. Его украшали и одевали, кормили лучшими яствами. В праздник чествовали музыкой. И все же... Нуждался во всем он, а сам не был никому не нужен. У него было все, но отдать ему было нечего. — Ты видел деревянных идолов? — сказал отец. — Они тоже обвешаны дарами. Перед ними возжигают свечи. Им кадят дымом жертвоприношений, украшают драгоценностями. Но поверь... Преображаются и растут люди, жертвуя своему божеству золотые браслеты, драгоценные каменья. Деревянный идол пребывает деревом. Он не может переродиться. Дерево живет, преображая землю в цветы. Я видел прокаженного. Он выходил из лачуги и обводил толпу незрячим тусклым взглядом. Говор собравшейся толпы мог бы польстить ему, но для него он значил не больше дальнего шума — волн. Он был для нас недосягаем. Нас ничего не связывало друг с другом, и если кто-то в толпе громко ожалел его, взгляд прокаженного туманился презрением. Изгой! Его воротило от игры, где все понарошку. Что за жалость, если не берут на руки и не баюкают? Ведь для нас, как настоящий, он не существовал и когда вдруг в нем просыпалось что-то древнее, инстинктивное, когда он вдруг загорался яростью, не желая больше служить ярмарочной забавой, яростью по существу поверхностной, ибо мы не были частью его жизни, а чем-то вроде детей у пруда, где едва шевелится одинокий карп, ярость его не задевала нас. Ярость, неспособная нанести удар швыряющие на ветер пустоту слов. Мне показалось. Взяв на себя его пропитание, мы ограбили его. Я вспомнил прокаженных юга. Они взирали на оазисы с высоты своего коня, с которого по закону о проказе не имели права спешиться. Они опускали вниз палку с плошкой, и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом. Счастливое лицо для них — лишняя возможность удачной охоты. Да и чем могло досадить им чужое счастье? Чужое и далекое, вроде незаметной вознип-полевок на лугу. Вот они и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом. Тихим шагом подъезжали к ловчонке, опускали на веревке корзину, и терпеливо ждали, пока лавочник наполнит ее. Не по себе становилось от их тяжелого равнодушного терпения. Неподвижно стояли они вдоль нашей улицы и были для нас лишь пристанищем страшной болезни, жадной, прожорливой печью, сжигающей человеческую плоть. Они были для нас тем, что стараешься миновать — Заброшенным пустырем, обителью зла. Но чего ждали они сами? Ничего. Ждут ведь не от себя. Ждут от иного, чем ты. И чем скуднее твой язык, тем грубее и проще твоя связь с людьми, тем меньше знакома тебе скука и томление ожидания. Так чего они могли ждать от нас, эти люди, ничем не связанные с нами? Они ничего от нас и не ждали. «Смотри», — сказал мне отец, — «он больше не зевает». Он разучился скучать. «Скука — тоже тоска по людям».